Прошло три дня, прежде чем Яна набралась смелости и постучалась в кабинет Крутецкого. Ноги подгибались от страха, но Максим Степанович не только не прогнал ее, но наоборот даже встал и провел внутрь, как почетного гостя. Усадил на маленький диванчик с готической деревянной спинкой и спросил, не хочет ли она чаю или кофе. «Нет, — Нет-нет, спасибо, — засмущалась Яна, выпрямив спину, как учила бабушка. — Я буквально на секунду посоветоваться. — Ах! «Вот и наступил в моей жизни возраст, когда красивые молодые дамы заглядывают только по деловым вопросам», — сказал Максим Степанович с тонкой улыбкой. Яна совсем зарделась. Крутецкому не больше сорока, и выглядит он так, что молодые дамы прибегут только с висни. Высокий статный брюнет с породистым лицом. Он к тому же еще прекрасно одевался. И рядом с потертыми следователями, часто небритыми, в грязных, растоптанных ботинках, в допотопных брюках из синтетики, выглядел, честно говоря, как новенький космический корабль на фоне парка тракторов убыточного колхоза. — Так что вы хотели спросить, Анечка? — Вы не знаете, где я могу ознакомиться со статистикой по пропавшим несовершеннолетним за последние пять лет? Крутецкий присвистнул. — Ого! Какой у вас замах! Не ожидал, Анечка, не ожидал. Надо полагать, это по делу ребёнка, как быш его Максим Степанович нахмурился. Иванченко, если не ошибаюсь. Яны кивнула. Будь я суровым наставником, непременно помог бы вам, чтобы вы копили как положительный, так и отрицательный опыт. Но, пожалуй, избавлю вас от напрасной работы и сэкономлю время, которое вы потратите с гораздо большей пользой, чем на бессмысленное перебирание цифр. «Почему бессмысленная?» — прошептала Яна. Крутецкий опустился рядом на краешек дивана и с сочувствием заглянул ей в глаза. «Полагаю, вы с помощью цифр хотите доказать, что ребенок стал жертвой маньяка?» Поколебавшись, Яна кивнула. аханечка мне бы сейчас ваш энтузиазм, комсомольский задор!» — Крутецкий засмеялся. «Только, увы, статистика чаще прячет зло, чем его изобличает. Тело, да, скажет о многом, а абстрактной цифры в данном случае нет. К сожалению, наш город второй по величине в стране. Соответственные показатели такие, что ни один самый трудолюбивый маньяк на них не повлияет. Если бы мы могли задать хотя бы еще один параметр, например, географию, что вот в таком микрорайоне пропадает в три раза больше детей по сравнению со средним показателем, или наблюдается «Рост исчезновений среди учеников одной школы». «Вот я и хотела посмотреть», — прошелестела Яна. Легонько хлопнув ее по коленке, Максим Степанович встал и прошелся по своему просторному кабинету, такому же холеному, как и сам владелец. У Мурзаевой вечно дым коромыслом, творческий беспорядок, китель брошен на спинке стула, полные пепельницы ощетинились окурками, как противотанковые ежи. а в кабинете Крутецкого настоящий начальственный лоск. На двух высоких окнах маркизы, по стенам грамоты в рамочках, двухтумбовый письменный стол со слоновыми ногами и бронзовыми вензелями, на нем массивная чернилица из мрамор и хрусталя и фирменный ежедневник в мягкой кожаной обложке. Такие не продаются в канцелярских магазинах, а вручаются избранным. Все знают, что когда мурзаева наконец, проводит на пенсию с почетом и подликующие вопли подчиненных, должность займет Крутецкий. И Яня внезапно стало очень неловко от того, что такой человек запросто с ней беседует и вникает в ее мелкие делишки. К сожалению, Анечка, дети пропадают всегда. Но, к счастью, далеко не все из них становятся жертвами преступления. Особенно, если речь идет о подростках. Связываются с дурной компанией или просто дают дёру от родителей. И порой проходит много времени, прежде чем беглеца разыщут в какой-нибудь помойке, изрядно потрёпанным, но всё же живым и относительно здоровым. А если посмотреть только детей из хороших семей? Крутецкий расхохотался. Анечка, милая вы моя, хороших семей. Надо же. Сказануть такое. Нет, я, черт побери, действительно завидую вашей неопытности и наивности. Это вам очень повезло в жизни, раз вы до сих пор не знаете, что самый страшный ад скрывается за самыми красивыми дверями. Яна потупилась, а Максим Степанович сказал, что потомство алкоголиков растет привольно и свободно, как сорная трава. А в так называемых благополучных семьях дети могут быть глубоко несчастны под прессом родительского самолюбия безжалостно формирующего из них идеальных сыночков и дочек. И порой давление становится таким невыносимым, что ребятишки сбегают из дому, оставив родителей в состоянии полного изумления. Как это они, такие любящие, заботливые их в целом прекрасные, вдруг породили неблагодарное чудовище? Так что, Анечка, первый вам мой профессиональный совет. когда граждане на всех перекрестках декларируют, какая у них прекрасная семья, имеет смысл присмотреться к ним повнимательнее, — заключил Крутецкий. — Спасибо, Максим Степанович, обязательно учту. — Да уж сделайте милость, направьте основное внимание на ближний круг ребенка. Психологически я вас прекрасно понимаю, всегда хочется вынести зло за скобки, убедиться в том, что оно существует где-то вовне, Они являются частью нашей жизни. Поэтому ваше желание найти маньяка вполне понятно и даже делает вам честь. Но Анечка, патологический убийца, все-таки большая редкость. Раритет, если угодно. А действительность обыденнее и страшнее». Он остановился возле двери, и Яна, сообразив, что и так отняла слишком много времени, быстро поднялась с диванчика. «Ну что, помог я вам?» «Да, спасибо». «Что ж, тогда разрешите дать еще один совет, как говорится, в нагрузку», — подмигнул Крутецкий. «Приятно видеть такое рвение у молодого специалиста. Но, Анечка, надо помнить, что не только одна работа есть на свете. В конце концов, мы с вами прямо перед глазами имеем печальный пример, куда человека может довести трудоголизм». С тонкой улыбкой он скосил глаза в сторону коридора, но Яна и без того поняла, что речь идет о Мурзаевой. и кивнула. «Все-таки для женщины главная семья, и наблюдать, как прекрасный пол горит на работе, очень печально». Крутецкий открыл дверь и, наклонившись к Яне, шепнул. «Не тратьте себя без остатка на всю эту нашу скорбную рутину. Поверьте, оно того не стоит». У Яна не было столько комсомольского задора, чтобы спорить с непосредственным руководителем. Да и советы он дал такие, что возразить нечего. Особенно тот, что семья для женщины должна быть на первом месте. Яна и Бескрутецкого знала, что лучше повеситься, чем остаться старой девой, и семьи не заменит никакая, даже интереснейшая работа. Наоборот, увлечённая женщины своим делом превращает её в бесполое и грубое существо. Карикатура на мужчину, каковой постулат, наглядно иллюстрирует собой прокурор Мурзаева. Наглая, хамоватая и прокуренная неряха. Не дай бог превратиться в такую, как она. и в том, что убийца надо искать в ближнем окружении, тоже крутецкий прав на 99%. А если ошибается, то все равно на сегодняшний день у Яны нет ни одной ниточки, которая приведет к патологическому убийце. Ни тела, ни свидетельских показаний, ничего. За что зацепиться? Естественно, она слишком неопытная. Маньяк ей не по зубам. Но хотя бы предположить, что это одно из серийных убийств, чтобы дело забрала городская прокуратура. Яна нахмурилась, припоминая, как преподаватель уголовного права приглашал на занятия своего товарища, легендарного следователя Костенко. И тот рассказывал, какие, на первый взгляд, ничего не значащие мелочи могут изобличить преступника. И для убедительности привел пример, как вычислил маньяка, когда тела были еще не найдены. Наверное, подсознательное воспоминание о том занятии заставило ее сейчас Именно так квалифицировать исчезновение Коли Иванченко. Да, точно. Сергей Васильевич Костенко тогда рассказывал, что возбудил дело об убийстве при отсутствии трупа. Хотя и знал, что получит знатный нагоняй от руководства за такие дерзкие инициативы. Но, глядя в глаза родителям, иначе поступить просто не мог. Кокетничал, наверное. Кто бы осмелился ругать матерого волкодава, распутавшего сотни дел. Яна открыла нижний ящик стола, где хранила все свои университетские конспекты. Она принесла их на службу в первый же рабочий день, втайне надеясь, что сослуживцы станут справляться у нее о новых достижениях и веяниях, а самые дотошные вообще будут экзаменовать, гонять по университетскому курсу наук. А у нее вот, пожалуйста, все про себе. Только коллективу не было никакого дела ни до современных тенденций, ни до уровня академической подготовки нового сотрудника. и толстые тетрадки до сегодняшнего дня лежали мёртвым грузом. Достав конспект по уголовному праву, Яна принялась быстро его листать, невольно умиляясь, какая она была прилежная студентка, записывала каждое слово лектора. «Ага, вот и занятие с Костенко, которое она законспектировала только потому, что видела, старику это приятно, и никак не думала, что в работе пригодится именно оно». Итак, шесть лет назад тоже пропал ребёнок, и тоже из хорошей семьи, как Коля Иванченко. Родители ждали сына живым, а следователь подозревал маму и папу так явно, что довёл отца до попытки самоубийства. После этого дело передали Сергею Васильевичу Костенко, который предположил, что мальчик стал жертвой маньяка. Изучив обстоятельства жизни пропавшего ребёнка, Костенко, в числе прочего, выяснил, что парнишка посещал в районном дворце пионеров литературный клуб с романтичным, но не самым оригинальным названием «Алые паруса». Казалось бы, ничего подозрительного. Школьники пишут всё, что хотят, и раз в неделю разбирают свои сочинения под руководством детского писателя Павла Горькова, который был и автором интересным, и занятия вёл с воодушевлением, и вообще детей любил. Поэтому в клубе всегда бывало довольно многолюдно. Ребята приезжали на собрание даже из соседних районов. На момент, когда Костенко заинтересовался клубом, Аллы Паруса уже вырастили плеяду талантливых писателей и журналистов и каждый год выпускали настоящую книгу, сборник с общим названием «Проба пера». И раскупали эти яркие томики не только восхищенные родители. В общем, дети любили Горькова, родители обожали, а инспектор детской комнаты милиции вообще молились на него. потому что он охотно работал с трудными подростками и умел найти к ним подход. В самом деле, какая опасность может подстерегать ребенка в литературном кружке Дворца пионеров? Разве что там научат мыслить нестандартно. Но это забота не прокуратуры, а другого ведомства. Костенко хотела уже переключиться на другие версии, но чуткое ухо опытного следователя уловило в общем хоре хвалебных речей информацию, что Горькову неоднократно предлагали оформиться в Штат и получать зарплату, но он категорически отказывался. Интересно, почему? На культурное развитие детей государство, слава богу, денег не жалеет, и дирекция Дворца пионеров совершенно спокойно могла бы оформить писателя на полставки, если он кристально честный, а то и на целую, исповедуя он главный принцип советского человека, сколько у этого государства не воруй, своего не вернешь. Павел Николаевич был, по общему мнению, автор хороший, публикуемый, но не знаменитый, и не получал таких заоблачных гонораров, по сравнению с которыми пионерские деньги – ничтожная мелочь. Почему же он так и не устроился официально? Уж не потому ли, что это потребовало бы учета ребят и фиксации их данных? Где деньги, там всегда контроль, а на общественных началах – пожалуйста, твори, что хочешь. А вдруг этот клуб, И есть неявный общий знаменатель для пропавших детей. Ведь поскольку занятия бесплатные, детей нигде не регистрируют, лишь записывают в обычной тетрадке, кто был, кто не был, и то не всех и не каждый раз. Костяк клуба, конечно, знает друг друга как облупленных, но много и таких, кто походит пару недель и бросает, или посещает занятия долго, но скромно сидит в уголке, стесняется предложить на суд общественности свои творения, и не выступает с критикой чужих. поэтому исчезновение его никто не заметит. Юные таланты бывают очень скромны. И вообще, подростки склонны скрывать от близких людей самые главные движения своей души. Сергей Васильевич, сам будучи отцом и дедом, прекрасно это понимал, поэтому предположил, что некоторые ребята посещали клуб втайне от своих родителей. Костенко решил повнимательнее присмотреться к алым парусам и зашел сразу с двух сторон. Оперативники... И под разными предлогами опрашивали ребят, не пропадал ли кто из их товарищей по клубу. А сам Костенко методично связывался с родителями детей, находящихся в розыске. В результате выяснилось, что за 10 лет работы клуба пропали 12 детей. В масштабах города ничтожные цифры, но для пионерского кружка чудовищно много. Один парнишка, аккуратно расспрошенный оперативником, вспомнил, что около года назад некий Вадик хвастался, что Павел Николаевич приглашал его к себе домой, и вскоре перестал ходить на занятия. Ребята решили, что Вадька, которого Горьков хвалил и ставил в пример, окончательно зазнался и забыли про него. А по злосчастному совпадению, он не откровенничал с родителями, и те понятия не имели о литературных опытах сына. Соответственно, сыщики не вышли на алые паруса, когда парень пропал. Появились весомые доводы взять Горького разработку. что и было сделано. Писатель вел себя как эталон советского человека. Много и плодотворно работал. Помимо написания книг, трудился редактором в журнале «Костер». Был единожды и счастливо женат. Вырастил из старшего сына морского офицера. Младший учился в школе и готовился поступать в медицинский институт. Супруга... Род занятий жены в конспекте не был отмечен. И Яна нахмурилась, вспоминая. Где-то трудилась, вроде бы на какой-то интеллигентной женской работе. Но точнее память не дает. Да это и какая разница. Было бы важно, она бы записала. Главное, что это была по всем параметрам прекрасная, плакатно показательная семья. Костенко рассказал, что разрабатывал эту версию буквально через силу. Так ему не хотелось, чтобы достойный советский гражданин оказался безумным убийцей. Прямых улик, впрочем, долго не находилось. Пока следователь не получил информацию, о принадлежащем семье Горькова доме в Псковской области. Там, в старом погребе, расположенном на самом краю леса, и обнаружили тела пропавших детей. Когда все это предъявили хозяину, тот выглядел ошеломленным, страшной находкой и категорически отказывался признать свою к ней причастность. Якобы он крайне редко наезжал в наследственное имение своей жены, потому что добираться туда далеко и неудобно. Чтобы дышать свежим воздухом, у них есть шесть соток в поселке синявина Там магазин медпункт, и соседи готовы прийти на помощь, если вдруг, не дай бог, что-то случится. Деревня же в Псковской области давно заброшена. Там обитают только баба Клава со своей коровой и еще парочка таких же безумных старух. Нет ни телефона, ни дорог, и вывозить туда детей просто опасно. Младший мальчик Горьковых — астматик. Ему в любой момент может потребоваться медицинская помощь. а в деревне взять ее негде. Поэтому Горьков наведывался туда хорошо, если пару раз в году порыбачить и за грибами, да еще попариться в черной баньке, пока она совсем не обветшала. В погреб он якобы вообще не заглядывал, ибо ни к чему и страшно, ведь древние постройки имеют обыкновение падать тебе на голову чуть потревожишь. Несмотря на шок от ужасной находки, Горьков держался спокойно и доброжелательно, так что Костенко засомневался. Действительно, мало ли кто мог воспользоваться таким великолепным могильником, как погреб заброшенной деревни. Но почему выбрали именно Горьковские постройки? У Павла Николаевича не было личного автомобиля, и оперативных данных, что он пользовался чьей-то чужой машиной, не получили. Так что он должен был добираться до места общественным транспортом и вести с собой жертву живой, что, наверное, было нетрудно, ведь дети доверяли ему безоговорочно. До Пскова электричка идет три часа, потом 20 минут на автобусе, а потом еще шесть километров пешком. В общем, ничего удивительного, что Горьковы не проводили на даче каждые выходные. На электричку надежда призрачная, а в сельском автобусе катаются одни и те же люди. Костенко послал оперативников по маршруту и не прогадал. Нашлась семейная пара, вспомнившая, как однажды ехала вместе с мужчиной и мальчиком лет тринадцати по виду городскими, и позже она уверенно опознала Горькова. А там и мать первой жертвы припомнила, что сын, прежде чем исчезнуть, говорил, будто собирается с Павлом Николаевичем куда-то на природу. Но тогда мать не придала этому значения, потому что сын был хулиган и шалопай, а товарищ Горьков — коммунист, писатель, наставник и ветеран войны — никак не может быть замешан в чем-то нехорошем. Костенко удивился. Ведь Горьков был 29-го года рождения и по возрасту не годился в ветераны. Но оказалось, что он подростком воевал в Белоруссии, в партизанском отряде «Красный Октябрь». И так хорошо, что получил медаль «Партизану Отечественной войны» первой степени. Эта информация повергла Костенко в шок. У него фронтовика в голове не укладывалось, как человек, доблестно сражавшийся за свою родину, мог на склоне лет превратиться в чудовище. В конце концов, пословицу «солдат ребенка не обидит» народ не просто так придумал. Но бывший артиллерист Костенко знал и то, что раны, нанесенные войной, никогда до конца не зарубцовываются. И хуже нет, когда ребенка заставляют стремительно взрослеть трагические обстоятельства. Взрослые мужики на войне делают то, что должны, к чему готовы. И в конце концов, когда становится совсем тяжело, могут подлечиться с помощью водки и баб. А у детей нет этого утешения. И в семье Горьков не мог отогреться, потому что гитлеровцы расстреляли всех его родных. Недаром большинство его книг посвящены теме покинутого ребенка. Да, советский человек должен быть стойким и мужественно переносить все невзгоды. Это так. Но удары судьбы закаляют, когда близкие рядом, а одинокий человек от них только ожесточается. Лозунги лозунгами, а жизнь каждую минуту доказывает, как легко сломить юную, неокрепшую душу, если ей ниоткуда нет поддержки. Костенко пытался найти хоть малейшие доказательства невиновности Павла Николаевича, но безрезультатно. Время смерти жертв определялось в таком широком промежутке, что для убедительного алиби требовалось длительное отсутствие в городе. Между тем писатель был домосед. А когда при обыске в квартире нашли рубашку Горького с застиранным пятном крови по групповой принадлежности совпавшей с кровью последней жертвы, Сомнения рассеялись. Теперь Костенко надеялся только на то, что психиатрическая экспертиза учтет военные травмы Горькова и признает его невменяемым. Но жизнь, как обычно, распорядилась по-своему. Павел Николаевич умер в СИЗО от сердечного приступа. Яна вздохнула. Филигранно проведенном расследовании не удалось поставить точку. ибо никого нельзя признать преступником иначе, как по приговору суда. Поэтому оно не стало достоянием общественности и не прославило Костенко на всю страну. Впрочем, он и так был лучшим, живой легендой. Уже закрывая тетрадь, она вдруг заметила внизу страницы слова «злые паруса», обведенные кружочком и с двумя восклицательными знаками по сторонам. Что это за приступ цинизма у нее случился? Яна присмотрелась, И перед глазами, как наяву, появился осанистый старик Костенко, засмеялся, открыв отличные зубные протезы, и произнес, «Ребятки, доверяйте интуиции. Я ведь насторожился, знаете, когда? На двери у них так было написано, что я алые паруса прочитал как злые. Сначала посмеялся, а потом думаю, стоп, оно ну как неспроста. Как жаль, что она не Костенко, и у нее нет ни опыта, ни интуиции». которая в сущности есть тот же опыт, растворённый в подсознании. Убрав конспект на место, Яна достала из сейфа точенькое дело Коли Иванченко. Вдруг увидит ту самую зацепку. Яна так увлеклась работой, что телефонный звонок заставил её вздрогнуть. Мама интересовалась, скоро ли дочь придёт домой и будет ли на ужин запеканку. Положив трубку, Яна улыбнулась. «Крутецкий умный человек и прав во всём. Но хорошая семья иногда просто хорошая семья. Это несчастным и злым людям нравится думать, что у всех есть грязные секретики, а добрым и любящим можно быть только из-под палки. В ее семье, слава богу, не так.